Глава тридцать шестая В это воскресенье навестить Холли приехал Ричард с детьми. Она сама предложила ему привозить их почаще, чтобы не устраивать лишний раз к утюрьму в доме родителей. Ребятишки играли в саду, пока Холли с Ричардом заканчивали ужин, наблюдая за ними через распахнутые двери столовой. «По-моему, они страшно довольны», — заметила Холли. «Правда?» Улыбнулся он. Я стараюсь, чтобы в их жизни всё шло по-прежнему, насколько это возможно. Они не очень-то понимают, что произошло, а объяснить им трудно, сама понимаешь. И что вы им сказали? Ну, что мама и папа больше не любят друг друга, поэтому я буду жить в другом месте, чтобы всем было хорошо, что-то в этом духе. И как они отреагировали? Тимоти нормально, А вот Эмили теперь боится, что мы перестанем её любить, и отошлём из дома. Он поднял на сестру печальные глаза. Бедняжка Эмили, подумала Холли, глядя, как девочка забавляется со своей страхолюдной куклой. Ей прямо не верилось, что они с Ричардом ведут подобные разговоры. В последнее время он казался совершенно другим человеком. Или, может быть, это Холли изменилась? Её теперь куда меньше раздражали его педантичные замечания, поток которых с его преображением отнюдь не иссяк. Впрочем, не удивительно, что они с Ричардом стали находить общий язык. Оба переживали тяжёлый период одиночества и неуверенности в себе. А как дела у нас дома? Ричард отвлёкся от изучения картофельного пюре на тарелке и кивнул. Неплохо. Родители очень добры ко мне. А киара тебя не слишком достаёт. Холли чувствовала себя матушкой на сеткой, допрашивающей сына: "Не обижали ли его сегодня в школе?" Но ей действительно хотелось проявить заботу. Помогая ему, она помогала и себе. Это придавало ей сил. "Киара, есть Киара", рассмеялся он. "Что скрывать? Разногласий у нас достаточно". Ты только не переживай из-за этого, посоветовала Холли, пытаясь подцепить вилкой свиную отбивную. Вряд ли на свете найдётся человек, с которым у неё нет разногласий. Вилка наконец настигла свою цель. Почти. Кусок мяса подскочил на тарелке и, описав роскошную дугу в воздухе, шлёпнулся на пол. А ещё, говорят, свиньи не летают, спокойно прокомментировал Ричард. Холли захихикала. Эй, Что я слышу? Удачная шутка. Ричард выглядел польщённым. Со всеми бывает, даже со мной, пожал он плечами, хотя ты наверняка считаешь, что со мной крайне редко. Холли аккуратно отрезала себе кусочек варёной моркови, положила вилку с ножом от греха подальше и принялась медленно жевать, пытаясь тем временем сформулировать свою мысль. Ричард, мы все разные. Кэра немного сумасбродка, Деклан мечтатель, Джек шутник. Я, хмм, ну не знаю. А ты у нас всегда был самым сдержанным, серьёзным и правильным, и ничего плохого тут нет. Просто у каждого свой характер. А ты очень чуткая, помолчав, сказал Ричард. Что ж то? Холли чуть не поперхнулась и тут же бросилась наворачивать остатки еды, чтобы скрыть смущение. «Я всегда знал, что ты очень чуткая», — повторил он. «Ладно тебе, когда такое было?» — недоверчиво промычала Холли с набитым ртом. «Да вот хоть сейчас. Иначе разве сидел бы я здесь, ужиная с тобой и глядя, как мои дети резвятся у тебя в саду?» Но вообще-то я имел в виду... Раньше, в детстве. Не может быть. Мы с Джеком вели себя с тобой отвратительно. Не всегда, Холли. Он добродушно подмигнул. И потом, братья и сёстры для того и существуют, чтобы отравлять друг другу жизнь. Это закаляет, готовит к дальнейшим испытаниям. А я, между прочим, тоже был не сахар. Старшего из себя корчил, вечно командовал. «И при чем же тут моя якобы чуткость?» — спросила она, не понимая, к чему он клонит. «Джек был твоим кумиром. Ты постоянно ходила за ним хвостом и беспрекословно его слушалась. Я часто слышал, как он подбивает тебя наговорить мне всяких гадостей. А потом ты прибегала в мою комнату, выпаливала в точности все, что он велел, и убегала». Холли виновата понурилась. Они с Джеком обожали изводить Ричарда. Но ты всегда возвращалась, продолжил он. Тихо подкрадывалась к моей двери и смотрела, как я делаю уроки. И я догадывался, что это твой способ извиниться. Вот что я имел в виду. Никто из нас не отличался совестливостью, я в том числе. Только ты переживала за других. Он уткнулся в тарелку. А Холли молча сидела, переваривая услышанное. Она не помнила, чтобы Джек был для неё таким уж кумиром, но если вдуматься, Ричард прав. Её весёлый, красивый, бесшабашный старший брат притягивал сердца как магнитом, и Холли постоянно выпрашивала разрешение поиграть с ним и его друзьями. Кажется, она и сейчас относится к нему точно так же. Если бы он вот всего минуту позвонил и позвал её куда-нибудь, она бы всё бросила. И стримглав помчалась к нему. Просто до сих пор она как-то над этим не задумывалась. Тем не менее, вот уже довольно долгое время она куда больше общается с Ричардом. Она всегда любила Джека больше других братьев, да и Джерри с ним отлично ладил. С Джеком, а не с Ричардом, Джерри ходил в бар после работы. Они всегда сидели рядом на семейных ужинах. Но Джерри больше нет. И хотя Джэк иногда звонит спросить, как дела, визиты они стали гораздо реже. Уж не возвела ли его Холли на чересчур высокий пьедестал? Ей вспомнилось, как она выдумывала для него оправдания всякий раз, когда он не звонил или не приезжал, хотя обещал. Строго говоря, после смерти Джерри она только и делает, что выдумывает ему оправдания. Неужели их на самом деле только Джерри и объединял? А вот Ричард в последнее время регулярно подбрасывает ей пищу для размышлений. Она заворожённо наблюдала, как он снимает с шеи салфетку и сворачивает её идеально ровным квадратиком. С маниакальной аккуратностью он в строгом порядке расставил всё, что было на столе. Несмотря на неоспоримые достоинства, которые Холли наконец научилась за ним признавать, жить с таким человеком она никогда бы не смогла. Раздался громкий рёв И они оба вздрогнули. Эмили валялась на земле, заливаясь слезами, а растерянный Тимми с ужасом взирал на неё. Ричард вскочил со стула и бросился в сад. Она сама упала, папочка. Я честно ничего ей не сделал, лихорадочно оправдывался мальчик. Холли вздохнула. Бедный Тимми. Отец за руку притащил его в дом, приказывая встать в угол и подумать о своём поведении. Нет по большому счёту Люди никогда не меняются, с досадой отметила она про себя. На следующий день Холли в экстазе приплясывала перед телефоном, в третий раз прослушивая сообщение на автоответчике. "Здравствуйте, Холли", произнёс хриплый голос. "Это Крис Фини из журнала X. Я просто звоню сказать, что собеседование с вами произвело на меня глубокое впечатление". Он немного замялся. Не в моих привычках, конечно, говорить такие вещи на автоответчик, но уверен, вам будет приятно узнать, что я с радостью принимаю вас в наш коллектив. Я хотел бы, чтобы вы приступили к работе как можно скорее. Перезвоните мне, пожалуйста, и мы всё обсудим. Ну, до свидания. Испуганная и счастливая, Холли бросилась на кровать, исполнила великолепный кувырок, а затем снова нажала кнопку на автоответчике. Она целилась в луну и попала.